Глава сорок вторая. Завтрак в отеле был типично английским. Чай, тосты и яичница с беконом. К Белл присоединился к Гарри. Вид у него был весьма виноватый. Подойдя к ее столику, он спросил, можно ли составить ей компанию. Белл ответила, что да. Гарри выдвинул стул и плюхнулся напротив нее. «Прошу прощения за вчерашний вечер», — пробормотал он. «Должно быть, я забрел совсем не туда». «Гарри...» «И о чём вы только думали? спросила она, но видя его поникшее, опечаленное лицо, воздержалась от дальнейших вопросов, хотя облик так называемого торговца яшмой нагнал на неё страху. Гари разглядывал свои руки, затем поднял голову и с беспокойством посмотрел на Бэл. С каждым днём путешествия он становился всё нервознее, а сейчас превратился в комок нервов. У меня плохие новости, сказал он. Да? Надеюсь, плохие не для всех. Для вас. Она вскинула брови, ожидая пояснений. Я ходил на станцию, хотел заказать вам билет на поезд. Очень любезно с вашей стороны. Мы же договаривались, помню. Он помолчал и выдохнул. Поездов на Рангун нет. Это почему? Южнее Мандалая произошла диверсия, пути повреждены взрывом. И когда их восстановят, мне не сказали. Полагаю, на это понадобится какое-то время. И что мне теперь делать, снова плыть по Иравади? Такое путешествие займёт 2 недели. К этому времени я потеряю работу. У меня есть знакомый, он обещал разузнать о состоянии путей. Советую вам спокойно дождаться завтрашнего дня. Возможно, завтра мы услышим более обнадёживающие новости. Однако ждать вам всё равно придётся. Бел вздохнула. Ей совсем не хотелось ждать. Мондалайская жара показалась ей ещё хуже рангунской. До начала сезона дождей оставалось совсем немного. В её планы отнюдь не входило застрять здесь на долгие дни. Она прошла в гостиную отеля, где собиралась провести остаток утра. Вентиляторы создавали относительную прохладу, а стены давали некую защиту от всего, что могло подстёгивать её на улице. Листая журнал, Белл следила за входящими и выходящими, но это быстро ей наскучило. Утро тянулось еле-еле и добивало своей монотонностью. Белл взяла с полки первую попавшуюся книгу и прошла во внутренний садик. Раскрыв веер на тонкой костяной рукоятке, она отгоняла до кучливых насекомых, звеневших в сонном воздухе. Белл подошла к пруду с белыми лилиями и золотыми рыбками, плававшими почти у самой поверхности. Мысли о поисках сестры вызывали в ней грусть и разочарованность. Бел часто задавалась вопросом, как прошла бы её встреча с сестрой, если бы та не погибла в младенчестве. Что она сказала бы Эльвире? Как бы выглядела сестра? Что бы они обе почувствовали при встрече? Какие у сестры волосы, такие же, как у неё, или больше похожие на волосы их матери, а рост выше или ниже? А глаза? Такие же зелёные? Вопросы неизменно приводили её к невесёлой мысли: я этого никогда не узнаю. Возможно, Эльвира давно уже мертва. Если она откажется от дальнейших поисков, можно будет вплотную заняться карьерой. Бэл стала думать о выступлениях и новой программе, как вдруг кто-то позвал её по имени. Обернувшись, она вскрикнула от удивления. Оливер. Он кивнул, но остался на месте. Держался он скованно, что было совсем не похоже на прежнего Оливера. Ничего не понимаю, что ты здесь делаешь? Я пришёл сюда лишь потому, что ты мне не позвонила. Я дважды просил Гарри Озберна передать тебе мой номер и срочно мне позвонить. Бел захлестнула лавина смешанных чувств. Услышав его голос, она испытала безмерную радость, хотя и помнила обстоятельства их расставания. Как ты узнал, что я здесь? Побывал во всех отелях, пока не нашёл нужный. Прищурив глаза, Бел всматривалась в его лицо, надеясь, что её собственное не выдаёт слишком очевидных чувств. Оливер смотрел на неё своими искренними синими глазами. Даже после всего, что произошло между ними, её продолжало тянуть к этому человеку. Загорелый, сильный, он стоял и, казалось, чего-то ждал. Разум бел требовал не терять бдительности, но на сердце потеплело. Ей отчаянно хотелось запустить пальцы в его всколоченные волосы, а затем притянуть к себе и обнять за шею. Бел протянула руку, но тут же опустила. Мне никто не передавал, что ты звонил, тихо и с заметным напряжением сказала она. Ещё в то утро, когда ты приплыла в Мандалай, я попросил Гари передать мою просьбу позвонить, потом ещё раз. Оба раза я звонил администратору, и оба раза Гари почему-то оказывался рядом со стойкой. Зная, что вы приехали вместе, служащие передавали трубку ему. Я подчёркивал, что твой звонок очень важен для меня, диктовал номер и просил, чтобы ты мне перезвонила. Он обещал немедленно сообщить, и я ждал. Как ты сюда добрался? Мне повезло попасть на ночной экспресс. Я не знала, что в Бирме существуют экспрессы. Оливер улыбнулся. Они редкие пташки, но иногда появляются. Но как тебе удалось? Пути повреждены взрывом. Только ветка, идущая на юг, та, что ведёт на север, уцелела. Ты что-нибудь видел? Развороченные рельсы и всё такое. Ничего, улыбнулся он. Наверное, я проспал. Оливер, зачем ты сюда приехал? В саду появился Гарри. Я тебе потом расскажу, прошептал Оливер и шагнул к Гарри. Послушайте, Осборн, Бэл говорит, что вы не передавали ей моих просьб. Не передавал? Припёртый к стенке, Гарри заморгал. А я думал, что передавал. Вы прекрасно знаете, что не передавали. Гарри мял в руках панаму. Простите меня, ради бога, промямлил Лэлон, поднимая глаза на Бэл. У меня из головы выветрилось. Нужно столько всего успеть перед поездкой. Оливер раздражённо смотрел на него, но молчал. Позвольте мне загладить мою вину, вновь заговорил Гарри. Я знаю отличный китайский ресторан. Как раз собирался пригласить туда Бэл. Давайте сходим втроём где-нибудь к полудню. Я угощаю. Оливер вопросительно посмотрел на Бел, так и внуло. "Хорошо", сказал Оливер. "Но вины с вас это не снимает". "Конечно, я понимаю", Гарин хлобучил панаму и нервно улыбнулся. "Мне нужно позвонить. Простите великодушно". Бэл не знала, извиняется ли он за свою подозрительную забывчивость или за то, что вынужден их оставить. Как только он удалился, Оливер подошёл к Бэл. "Я тоже хочу попросить у тебя прощения. Для этого у тебя есть целое утро". С улыбкой сказала Бел, не скрывая своей радости по поводу встречи. Тогда я вёл себя по-идиотски, думал одно, а говорил чушь какую-то. Я хочу сказать, что ты значишь для меня гораздо больше, чем героиня репортажа. И ты ждёшь, что я тебе поверю? уже более мягким тоном спросила она. Разум продолжал твердить об осторожности, но ей очень хотелось верить Оливеру. Должно быть, Всё это было написано в неё на лице. Если мои слова тебя не убеждают, я буду счастлив тебе помочь, но не напишу ни строчки об этом деле. Белл смотрела в землю и думала над его словами. Потом она подняла голову, их глаза встретились, и между ними произошло что-то удивительное. Недавнее ощущение одиночества и покинутости исчезло. Белл чувствовала, что никак не может прогнать Оливера. Оливер «Мне сейчас как никогда нужен друг, но мне необходима абсолютная уверенность, что я могу тебе доверять». Он кивнул. Вид у него был предельно серьезный. В таком случае Белл достала из сумки вторую анонимную записку. «Кто-то пытается тебя напугать», сказал Оливер, прочитав записку. «Ты доверяешь Гарри?» «Конечно, он мне много помогал», Правда, вчера вечером он завёл меня в одно странное место, сказал, что по ошибке. Оливер надул щёки, затем медленно выдохнул. Пытаясь понять, что происходит вокруг тебя. Ты про гари? Нет, про записку. Что ж, ему удалось меня напугать, тряхнула головой Бел. После этой записки я уже собственной тени боюсь. Это началось даже раньше. На базаре у меня случилась паническая атака. Я очень волновался за тебя. В Рангуне произошли беспорядки. Ходили слухи, что они распространяются на другие города, включая Мандалай. Расскажи. Студенты взбунтовались. Это уже вторая студенческая забастовка. Ее спровоцировало исключение Анг Сана и Кону. Кто они такие? Руководители союза студентов Рангунского университета. Они отказались назвать имя автора статьи в университетском журнале «Рангун». В статье были серьёзные нападки на одного из высокопоставленных чиновников университета. Из-за это их исключили. Англичане решили не церемониться с бунтовщиками. Как я уже говорил, они боялись, что волнение вскоре перекинется на Мандалай. Я позвонил, чтобы тебя предупредить, но ответа на звонка не было. Тогда я сел в поезд и отправился сюда. Мне требовалось убедиться, что ты в безопасности. И заодно написать о сдешней обстановке. Оливер взял ее за руку, и от тепла его ладони она ощутила трепет. «Это я уже сделал. Пока писать особо не о чем. Я бы вообще не поехал сюда, если бы не желание тебя увидеть. А раз я здесь, то одну тебя не оставлю. И тем, кто стремится нагнать на тебя страху, придется иметь дело со мной». По пути в китайский ресторан Гарри был необычайно разговорчив. Рассуждал о своей работе, о далеких уголках Бирмы, где еще не успел побывать. «Оливер» Потом вдруг начал рассказывать об Анжеле, восхищаясь её светлыми волосами, миниатюрной фигурой и добрым сердцем. Они познакомились в Лондоне, там же поженились и вместе отправились в Бирму. Хотя Анжела совсем не горела желанием ехать сюда. Гарри вёл Белль и Оливера по людным мондалайским улочкам, продолжая без умолку болтать. В его голосе и облике вновь ощущалась непонятная нервозность. Был отнесла это за счёт странности характера Гари. Она без особого интереса смотрела на людей, занимавшихся повседневными делами. Кто-то продавал, кто-то покупал, а кто-то сидел, покуривая в маленьких чайных заведениях. В латок, где торговали рыбой, она почуяла ещё ездили, и едва удержалась от желания зажать нос. Рядом женщина продавала жёлтые, оранжевые и красные полоски, подозрительно напоминающие раскрашенных червяков. Бирманской власти пояснил Гарри, заметив недоумение на лице Бел. Потянулись латки с корзинами овощей и бобов, орехов и кореньев. Место, куда они попали, было шумным и немного пугающим, поскольку Гарри, Белл и Оливер сразу выделялись среди толпы бирманцев. Но Оливер крепко держал её за руку, время от времени сжимая пальцы и напоминая, что она не одна. Прогулка по задворкам Мандалая привела их в более тихую часть города. Судя по убогости построек, здесь обитала беднота. Вы уверены, что мы идём в нужном направлении, спросило Ливер. Да-да, конечно, энергично закивал Гари. Ресторан хотя и стоит на отшибе, но мне достоверно известно, что он лучший в городе. А вы-то сами бывали в нём? Нет. Но ценители китайской кухни мне его хвалили. Значит, непроверенные сведения, пожал плечами Оливер. За подобным площадьем начинались узкие, сомнительного вида улочки китайского квартала. Гари успел пересечь улицу и остановился возле неказистого дома, похоже, это и был хвалёный ресторан. Как ты думаешь, нам стоит туда идти? шёпотом спросила Бэл. Сейчас проверим, ответил Олвер. Он обнял Бэл за плечи. Гари держал дверь, приглашая их войти поскорее. Кроме бармена в ресторане не было ни души. Если ресторан так популярен, почему зал пустует? удивилась Белл. Я что-то не понимаю. Мы пришли рановато, ответил Гарри, думая, они только открылись. Но еду начинают готовить ещё до открытия, а ею и не пахнет, продолжала удивляться Белл. В каждом заведении свои правила. Я бы выпил пиво, сказал Оливер. Однако бар пустует ни одной бутылки. Скорее всего, пиво у них хранится в холодильниках, чтобы не нагрелось успокоил его Гари. Оливер щёлкнул бармену, тот кивнул и скрылся за вращающейся дверью. Что я вам говорил? Пиво они приносят по заказу, а сейчас я вас ненадолго оставлю, мне надо в туалет. Гари ушёл. Бэл с Оливером немного поговорили. Он признался, что очень по ней скучал. Она рассказала ему о захватывающем полёте на воздушном шаре над Баганом. Чуствовалось, что краешком глаза Оливер продолжает следить за обстановкой в зале. Отсутствие гари затягивалось. Оливер резко встал, схватил Белл за руку и тоже поднялся со стула. "Не нравится мне это место", напряжённым голосом признался он. Белл вздрогнула и прижалась к нему. "Знаешь, давай-ка выбираться отсюда, что-то здесь не так". Они бросились к двери. Оливер вытолкнул Белл наружу, затем выскочил сам. Оказавшись на улице, он крепко взял её за руку, и они побежали. У них за спиной полыхнула яркая вспышка. Раздался оглушительный грохот. Их накрыло жаркой волной. Бэл почувствовала, что у неё плавятся кости. Эта же волна швырнула её к стене дома. Бэл ударилась, сознавая свою полную беспомощность. От испуганных криков у неё бешено заколотилось сердце. Летящие обломки и осколки раскалённого стекла заставили её присесть на корточки и обхватить руками голову, потрясённая Всё ещё не верящая в случившееся, она попыталась сглотить. Её рот был полон сажи, горло саднило. От едкого привкуса дыма на языке Бел чуть не вытошнила. Она наглоталась древесного угля, оцарапавшего ей дёсны, и эта жуткая смесь из угля и собственной крови имела отвратительный, прогорклый вкус. Она пыталась окликнуть Оливера, смутно сознавая, что он мог погибнуть. Наверное, и он звал её. Но все звуки слились в общий гул. Густое облако пепла, повисшее над улицей, мешало что-либо разглядеть. Бел закрыла сухие и испалённые глаза и вдруг ощутила боль в голове, словно кто-то её ударил. Она снова открыла глаза, и перед ними всё поплыло. Стало ещё жарче. Бел попыталась закричать, но из горла, набитого горячей пылью, вырвался лишь хриплый стон. Ей вдруг показалось, что она куда-то летит. Потом всё почернело. Придя в сознание, было увидела Оливера, сидящего на корточках перед ней. На грязном, покрытом пылью лице сверкали синие глаза. Жив, подумала она. Он жив. Оливер погладил её по волосам, затем сел на землю рядом. Потрясённые и напуганные случившимся, оба молчали. Через несколько минут Оливер, казалось, совладал с собой, встал и помог ей встать. Они буквально вцепились друг в друга, радуясь, что живы, и захвачены чувством несказанного облегчения. "Идти сможешь?" спросил Оливер. Она кивнула. "Я думала", голос был дрогнул, она не смогла произнести страшные слова. "Я тоже думал". Его глаза были полны слёз. Пройдя несколько шагов, Белл закачалась и прислонилась к стене. В голове продолжало стучать Убедившись, что Бэл не сползёт на землю, Оливер принялся помогать людям, застигнутым взрывом. Кто-то, отделавшись царапинами, вставал самостоятельно, иные были сильно поколечены и нуждались во врачебной помощи. Оливер утешал этих людей, говоря, что карета скорой помощи уже выехала, потом вернулся к Бэл. Мне нужно тебя осмотреть, он протянул к ней руки. Но Бэл стёрла чёрное пятно с его левой щеки и закрыла глаза. Бэл, ты меня слышишь? Она кивнула. Головокружение мешало ей говорить, да и какими словами выразишь этот внутренний сумбур? Ей отчаянно хотелось выплакаться, но глаза оставались сухими, а непролитые слёзы сдавливали горло. Как ты себя чувствуешь? Она открыла глаза. Я в полном порядке, а вот тебя я хочу осмотреть. Густой слой пыли и сажи мешало осмотру. Оливеру прямо продолжал, пока не убедился, что было не поколечилось только несколько садин и синяков. Он предложил вызвать врача в отель, а не идти самим в больницу, где персонал сейчас наверняка сбивается с ног, принимая раненных, и по тому на качественную помощь рассчитывать не приходится. У Бэллы сейчас ещё дрожали ноги. Оливер вёл её по извилистым улочкам, обнимая за плечи. Она двигалась маленькими шажками, то и дело спотыкаясь. Наконец, им удалось набрести на одинокую рикшу. Очитившись в холле отеля, Они увидели Гари, торопливо спускавшегося по лестнице с чемоданом в руке. Заметив их, он изменился в лице и попытался проскочить мимо, что-то бормоча насчёт срочного вызова. Оливер схватил его за руку: "Не торопитесь". Убедившись, что Бэл может идти самостоятельно, Оливер отпустил её руку и силой потащил Гари в укромный уголок в дальнем конце холла. Бэл побрела следом. "Что с вами произошло?" сердито спросил у Гари Оливер. Гарри испуганно смотрел на него и пытался говорить, но издавал лишь невразумительные звуки. «Говорите яснее. Я вышел на двор». «Так, вы вышли на двор». «Зачем?» «В... в туалет». «Но оттуда не вернулись. Почему?» Гарри смотрел в пол, потом поднял глаза на Белл. Вид у него был крайне виноватый. «Послушайте вы, грязная крыса» прорычал Оливер. Из-за вас мы едва не погибли. Выкладывайте подробно, как всё обстоялось в этом так называемом ресторане. Гари снова и снова поправлял сползающие очки. Чуствовалось он сам напоган произошедшим. Оливер, не выпуская его руки, резко встряхнул Гари. Мы хотим знать правду. Гари молчал. Хотите, чтобы я сломал вам руку? Гари замотал головой. Пожалуйста, не надо. Кричачим голосом произнёс он: "Я не знал". "Чего вы не знали?" спросила Бел, опускаясь на стул. "Мне сказали, что у меня нет выбора". "Вам угрожали?" с непривычной холодностью спросила Бел. "Чем?" Гарри побледнел. Он склонил голову и, глядя в пол, зашептал: "Если я не сделаю то, что они велели, пострадает моя жена". Бел провела рукой по пыльным волосам и почесала голову. «Говорит ли Гарри правду? Не он ли в обоих случаях подсовывал ей записки?» Заметив кровоточащую рану на руке, она вытерла кровь подолом платья и снова посмотрела на Гарри. Вид у него был затравленный. Несмотря на гнев и пережитое потрясение, она не могла отделаться от чувства брезгливой жалости к этому дрожащему подобию человека. «Что вам велели сделать?» — спросил Оливер. «Оливер». Впервые Гарри посмел взглянуть в глаза разъярённого американца. Клянусь, я не знал, что всё закончится так плохо. А как это должно было закончиться? Я думал, они её просто напугают. Как великодушно с вашей стороны, презрительно фыркнул Оливер. Напугать молодую женщину, которая не сделала вам ничего плохого, это по-вашему нормально? Закусив губу, Гарри умоляюще посмотрел на Бэл. Они грозили покалечить Анжелу. Она и так страдает нервным расстройством, Оливер знает. Оливер рожал руку и грубо толкнул Гари на стул. Давайте рассказывайте всё без утайки. Гари молчал. "Гарю, у вас нет иного выбора", Бел наклонилась в его сторону. "Вы обязаны нам рассказать". "Простите", пробормотал он, мельком взглянув на неё. "Вы будете говорить?" спросила Бел. Гари продолжал молчать. Вот что, кусок дерьма, вмешался Оливер. Он стал ходить взад-вперёд, пытаясь обуздать свой гнев. Бэл чувствовала ещё немного, и он ударит Гари в челюсть. Она махнула рукой, пытаясь остановить Оливера. Гари. Кто эти они? спросила она. Кто заставил вас это сделать? Гари поморщился, стёкла его очков затуманились. Мне велели задержать мисс Хеттон. Кто? Повернулся к нему Оливер. Клянусь, я не знал про бомбу. Мне велели позвонить по одному номеру и сообщить, что Бэл идёт в ресторан. Бармен позвал меня в кладовую и сказал: "Нам надо поговорить". Я прошёл вместе с ним. Он вдруг сказал, что нужно спешно уходить, и только когда я услышал взрыв, я понял. Вот что, Гарри. Холодно сказал ему Оливер. Я знаю, как мы поступим с вами.